Часть 2, глава 11, я не успела. Мы возвращались. Мотоцикл летел в Дис, витками объезжая горы и ущелья, все ниже, все ближе к морю, все ближе к концу этой истории. Мы еще посидели с этим несчастным Мишелем, не хотелось оставлять его одного. Он выкатил вино, Мы слопали поджаренное мной мясо, не пропадать же продукту. Поговорили еще о том о сем. Жалко мужика. Попал, как кур в ощупь. Хотел доброе дело сделать, известное дело. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Теперь у него есть свой персональный ад. И придется к нему приспосабливаться. Я спросила Гонзу, Собирается ли он звонить этому своему комиссару Алипию и рассказывать все, что мы нарыли? А зачем? Никто никого не убивал. Преступления не было. Преступника нет. Пусть сами покрутятся. Найдут концы. Молодцы. Не найдут. Все равно. Мы ехали. В голове у меня вертелась одна мысль. Ее звали Лили, так же, как когда-то давно звали меня. Может быть, поэтому я не испугалась, когда встретила ее мертвую в заброшенном бассейне вчера утром. Может быть, поэтому мне так нужно было разобраться в этом деле. А может быть и нет. Просто совпадение. Мало ли на свете девушек по имени Лили. Жила-была девушка по имени Лили, а потом умерла. Самая простая история. И она... Закончено. Теперь, когда я лежу в морге полицейского управления, мое имя 0402-005-ВК, так написано на пластиковой бирке, надетой на большой палец моей правой ноги. Эта смешная девушка, что вбила себе в голову, будто хочет найти моего убийцу, а на самом деле, ищущая саму себя, Зовет меня прекрасной купальщицей. Раньше, когда я была жива, меня звали Лисет Лавуан. Но все обычно звали меня Лили. Теперь это не имеет никакого значения. Мне все равно Жомон Фиш. Я прилетела на этот остров, чтобы заняться каньонингом. Нет, я вовсе не спортсменка, скорее наоборот. Я даже на фитнес не хожу, стесняюсь. Не ходила. Стеснялась. Просто я поссорилась со своим парнем. Мы и раньше ссорились, но чтобы так, чтобы он демонстративно у меня на глазах взял, да и аннулировал и свой билет, и нашу бронь гостиницы. Вот так, в одно мгновение. А мы ведь собирались провести недельку, придаваясь пляжной неге. Ничего не делать, никуда не ходить. Ни на какие экскурсии, ни в какие музеи. Ну, их. В интернете все можно посмотреть. Только океан, бриз, пляж, бассейн, коктейль. И вдруг раз — и все. Он никуда со мной не полетит. Наверное, я была сама виновата. Не то сказала, не то подумала. Теперь неважно. «Жеман фиш». Я тоже хотела свой билет аннулировать, но потом жалко стало. Решила, поеду одна. Как раз в Фейсбуке мне выбросило каньонинг, поход пять дней, начало мой день прилета на остров и есть два свободных места. Совсем про другое, совсем не пляж и не коктейль, вот и хорошо. Я позвонила, инструктор, милый такой парень, Голос, приятный баритон, Александр, Алекс. Все мне рассказал, где собираются, куда пойдут. Потом мне на почту все выслал. Почитала, посмотрела и согласилась. Требований особых нет. Две руки, две ноги. Спортивной подготовки не требуется. Но здоровье понятно. Без кардиостимуляторов, протезов, нервных припадков. Про свой ингалятор я ему говорить не стала. Астма, астма, ничего страшного. Всю жизнь с ней живу, жила. Купила рюкзак, спальник, палатку одноместную, трекинговые ботинки, ветровку. В общем, экипировалась, как было в инструкции сказано, и поехала. Я хотела открыть для себя новую страницу в жизни, а открыла для себя смерть. Было немного обидно, но теперь все равно. Жаман Фиш. В самолете меня обокрали. Как такое возможно? Я даже предположить не могла. Самолет летит из Нанта, посадка в Лиссабоне. Кто-то выходит, кто-то садится, как в трамвае. Те, кто летит дальше, полтора часа парятся в салоне, потом быстренько над океаном и на Мадейру. «Кто бы мог подумать, что эта баба, да не баба никакая, симпатичная такая женщина, милая, что она окажется воровкой. Она подсела ко мне, как только мы из Нанта вылетели. Извинилась, у нее в соседях маленькая девочка, куксится всю дорогу, а я одна сижу в самом хвосте. Я позволила, пусть, и мы так хорошо беседовали». Я ей фотки показала, мадайранские, те, что мне Алекс кинул. Красивые, скалы, ущелья, океан доли голубеет безмятежно. Она тоже на остров летела отдыхать, так мне сказала. А потом она попросила воды у стюардессы и высыпала туда какой-то порошок из пакетика, размешала и выпила. Это уже ближе к Лиссабону было. Я спросила, что это? Говорит, турбулентность над океадом плохо переносит, а это средство от укачивания. И мне предложила. Я согласилась. Тоже не люблю, когда меня трясет. Меня даже в автобусе подташнивает часто. Она и мне пакетик в воде размешала. Кисло-сладкий, апельсином слегка отдает и вербенный. Паршивка. Себе какую-то ерунду смешала, а мне снотворное сильное. Очнулась я только, когда мы уж на Мадейре сели. Борпроводница меня за плечо трясет, а я все проснуться никак не могу. Еле очухалась. Голова чугун. И смотрю, у меня и сумочки, и мобильник, и кошелек, и паспорт исчезли. Сумка поясная — Я ее не снимала, но уж задрыхла от порошочка так, что хоть всю меня раз день не проснусь. Где, спрашиваю, моя соседка? Говорят, она еще в Лиссабоне вышла. Ну вот так номер. Смешно. Ни документов, ни денег, ни банковской карты. Только 20 евро в кармане брюк. Смартфон тоже накрылся. А там все. Вся информация, куда ехать, кому звонить, адрес, номер Алекса. Кто ж теперь на бумажках пишет? Я в полицию в аэропорту сходила, заявление написала. Пока туда-сюда больше часа прошло. Говорят, выставляйте претензию авиакомпании, связывайтесь со своей страховой компанией, они должны компенсировать ущерб. А как я выставлю? Как свяжусь? Писать-то не в чем, мобильник тютю. -тю. Сейчас все это не имеет значения. Жуман Фиш. А тогда мне казалось, что это полный капец. Куда я пойду? Где ночевать буду? На 20 монет не разгуляешься. Стою дура-дурой посреди пустого аэропорта, матерюсь в полголоса. Тут он ко мне и подошел. Мишель. Услышал, что я по-французски ругаюсь, и подошел. Я ему все и рассказала. Он говорит, поехали ко мне, возьмешь мой комп, выйдешь в свою почту и найдешь свой каньонинг, ну и все остальное. Мне терять нечего, поехали, говорю, спасибо. У него там тачка на стоянке была в аэропорту. У ворот остановились. Девчонка какая-то с ним поздоровалась, он ей рукой помахал. Дом у него современный такой, мне не очень нравится, когда бетон сплошной и прямые углы, стены белые, казенчины отдают, больницы. Я в таких належалась. Он сказал, что купил всего три года назад и почти сразу должен был уехать на какую-то тусовку архитектурную, в Милан, что ли поэтому заказал всю мебель из Икеи, с континента, не заморачиваясь. Пока ездил, все пришло, все расставили по местам. Я удивилась, он вроде сейчас полгода отсутствовал, какой-то проект в Синтре а тут у него все приготовлено. Вода в бассейне, холодильник полный, даже цветы на столе в вазе и машина в аэропорту. Смеется, хорошо иметь дом с менеджментом. У меня есть специально обученные люди, пара семейная. Я им ключи оставил. Они к моему приезду тут прибрались. Белишко свежее, воду в бассейн. И машину мне в аэропорт подогнали. Я подумала тогда, вот бы и мне так. Теперь уже не важно. Жоман-фиш. Только мы с ним к холодильнику перекусить хотели с дороги. Звонок задребежал. Он от бров поднял, кого это несет, и тут же по лбу себя хлоп. Я ж забыл совсем, ко мне заказчик должен прийти. Я еще месяц назад договорился, назначил ему сразу по приезду, а с тобой забыл. Ты тут поешь, чего найдешь. Вон, если хочешь, в бассейне поплавай. Мне пока комп нужен, я ему показать кое-чего должен. Это час где-то займет. Потом тебя в ящик пущу, окей?» Я холодильник открыла, там полуфабрикаты в основном, еще стеклянные баночки с какими-то то ли паштетами, то ли намазками, домашними, самодельными. Я из одной попробовала сладкое, не хочу. Из другой солененькое, хумус напоминает, но не совсем вкусно. Я на хлеб погуще домазала бутылку минералки холодная вытащила еще виноград взяла все это на поднос купальник надела новый специально купила в поездке голубенький под цвет моих глаз сплошной с рисунком серебристой рыбьей чешуи красивый я хотела быть красивой в этой новой своей жизни глупо разве кому то есть дело до меня и моего купальника. Даже мне самой это без разницы. теперь. Жобан Фиш. Слопала все, сидя на жезлонге, и пошла купаться. Вода была чистая, прохладная. Это было так здорово лежать на спине посреди бассейна, в голубой воде, под голубым небом. Блаженство. Я почувствовала, что дышать становится трудно. Гортань. Оттекала. Наверное, в этой намазке был арахис, масло или паста. Мне его категорически нельзя. Я забарахталась, скорее доплыть до бортика, выхватить из кармана ингалятор и дышать, дышать. В судорожно сжимавшееся горло текла вода, я давилась и кашляла, сипела, захлебываясь, гребла к бортику, только бы успеть. Я. Не успела.